Она была младшей из семи детей в семье Джонаса и Молли Гарднеров, бедных фермеров, зарабатывающих на жизнь выращиванием хлопка и табака. Предками Гарднеров были английские, шотландские и ирландские мигранты и индейцы из племени Тускарора. Полуграмотная, полунищая, чрезвычайно набожная семья воспитывала детей в строгости и послушании.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 Жившая в Нью-Йорке, пригласила ее погостить. Мужбапи Ларри Тарр был фотографом. От нечего делать, он пару раз сфотографировал свою яченицу. И результат был настолько хорош, что карточка Авы попала на витрину фотостудии. Дальше было как в сказке. Мимо проходил агент кинокомпании MGM, заметил фотографию и уже через несколько дней Аву пригласили на кинопробы.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 мгм были с ней солидарны чтобы звезда женился на старлетке поставив крест на мечтах миллионов поклонниц которые и составляют его основную аудиторию это неприемлемо но руни уперся или ему разрешат жениться на ави или он больше не играет наконец ему удалось уломать и аву и руководство студии сошлись на компромиссе свадьбу играют тихую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 Роскошные букеты, полёты на личном самолёте за покупками в Мексику или Нью-Йорк, бочки мороженого, по первому слову, и ужины в роскошном ресторане, снятом на целый вечер только для них двоих. И это в военное время, когда вся страна жила в режиме жёсткой экономии. Когда заболела мать Авы, Хьюз доставил к ней на личном самолёте целую когорту врачей. Хьюз превратил Аву из девушки из массовки в одну из самых роскошных и элегантных женщин страны. Дешевые костюмы из универмагов и платья, оставшиеся от съемок, сменились гламурными туалетами от Мейнбочера и Адриана. Ава говорила, «Он хороший, понимающий друг, и потом, вот только представьте, он нажимает кнопку, и к моим услугам самолет, оп, и апартаменты в отеле».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 Однажды он, застав у нее мужчину, даже свернул ей скулу, за что получил по голове тяжелым подсвечником. Хьюз приставил к Аве охрану, а Ава заводила любовников на зло Хьюзу. Они сходились и расходились, ссорились и мирились, дрались и признавались в любви. Отношения Авы с Говардом продлились около десяти лет, страсть постепенно переросла в дружбу. В 1945 году Ава познакомилась с Арти Шоу, знаменитым кларнетистом и руководителем джазового оркестра. Арти был интеллектуалом, чудаком и ценителем красивых женщин. К моменту знакомства с Авой Шоу, Шоу был женат уже четыре раза, и среди его бывших жен числилась даже кинозвезда Лана Тёрнер.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 Студия устала закрывать глаза на недостойное поведение Гарднер. Ей грозило увольнение. Все решил случай. Фильм «Убийцы» по Хемингуэу долго не могли найти главную героиню, пока режиссер Роберт Сиодмак не заметил проходившую мимо Аву Гарднер. Фильм получил премию «Эдгар», которая ежегодно вручается ассоциацией детективных писателей Америки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 Их роман продолжался два года, и все это время они ссорились и мирились, не переставая. Она могла быть очаровательной, минуту спустя невыносимой. «Я был совершенно опьянен ею после первой же ночи», – вспоминал Дафф. А еще был Хьюз, с которым Ава продолжала поддерживать близкие отношения, и мафиози Джонни тампаната и десятки актеров, боксеров и просто безымянных мужчин на одну ночь. Недаром Аву называли самым сексуальным животным Голливуда – казановой в юбке и секс-богиней. В 1950 году в жизни Авы Гарднер начался новый этап. Она встретила Фрэнка Синатру. Правда, познакомились они ещё раньше, когда у Фрэнка был роман с подругой Авы Ланой Тёрнер.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 Уже через два года Фрэнк Синатра был самым популярным певцом США. Много снимался в кино, прославился своими романами с самыми красивыми женщинами, хотя был счастлив женат на подруге детства Нэнси Брабата и имел троих детей. Невысокий, голубоглазый и невероятно сексуальный итальянец с загадочным шрамом на щеке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 Вернувшимся с войны американцам были неинтересны его слащевые песни. К тому же после перенесенной простуды у него стал пропадать голос. Удивительно, но даже сам Синатра считал свою карьеру практически законченной. И когда он встретил Аву Гарднер, он увидел в ней возможность начать новую жизнь. Уже после первого их совместного появления на премьере фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» журналисты подняли бурю.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 Устраивала ему скандалы, когда тот слишком пристально на ее взгляд смотрел на женщин в баре. После очередной ссоры Фрэнк Синатра пытался покончить с собой. Скандал еле замяли, и руководство МГМ услало Аву от греха подальше на съемки в Испанию. В Мадриде в Аву влюбился партнер по съемкам Ториадор Марио Кабре,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 Однако вскоре она поняла, что общественное мнение больше не на ее стороне. Журналисты, оценившие преданность Авы и Фрэнка друг другу, заставили всю Америку сочувствовать влюбленным. 31 октября 1951 года Синатра наконец стал свободным, а ровно через неделю в Филадельфии состоялась скромная свадьба Авы Гарднер и Фрэнка Синатра.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 Годовщину свадьбы они праздновали в Кении, где Ава снималась в картине «Снега Килиманджаро». Фрэнк преподнес супруге перстень с огромным бриллиантом, деньги на который он тайком снял с кредитки самой Авы. «Я уже дважды была замужем», – говорила репортерам Ава, но никогда это не продолжалось целый год. Рождество и Новый год отмечали в Уганде, где Ава снималась в Магамбо.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 У Авы начался роман с красавцем Тореро Луисом Мигелем Домингином. Она вспоминала. «Стоило мне впервые увидеть его, я поняла. Он создан для меня». Высокий красавец аристократического происхождения, друживший с Хемингуэем, Пикассо и Стравинским, Домингин был воплощением всех грез Авы. Даже когда Фрэнк приезжал к ней в Италию, Ава готова была бросить его по первому зову Луиса. Недаром партнер Авы по съемкам в графине Хэмфри Богорт говорил, что хотя половина женщин мира готова броситься к ногам Фрэнка, Ава предпочитала флиртовать с ребятами в плащах и балетных тапочках. Домингин хотел жениться на Аве, однако та, памятуя свой печальный опыт замужней жизни, отказала ему. Оскорбленный Домингин оставил Аву. Она снова стала встречаться с Говардом Хьюзом, который тоже звал ее замуж, но она отказала и ему. В декабре 1955 года ава переехала в Испанию, где купила дом в местечке Маралеха. Гарднер надеялась, что яркая и веселая Испания спасет ее от тоски и одиночества. Она посещала кориды, проводила ночи в дешёвых тавернах и меняла мужчин, как перчатки. До неё доходили слухи о непрекращающихся романах Фрэнка. Ким Новак, Грейс Келли, Джуди Гарланд и бесчисленные старлетки, так похожие на Аву. «Фрэнку просто недоступен оригинал, поэтому он довольствуется бледными копиями», – отзывалась она.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 Я делаю это только ради денег. А вы думаете, я хоть что-то понимаю в кино? Она почти не принимала гостей, мало с кем общалась, делая исключение лишь для Фрэнка Синатры. Они редко встречались, но постоянно разговаривали по телефону. Когда в 1966 году Фрэнк собрался жениться снова, на юной Мия Фэрроу он позвонил Ави. «Какой-то ты нерадостный», — сказала Ава. «Может быть, стоит повременить с женитьбой?» «Слишком поздно я должен идти», — ответил Синатра. «Но знай, что бы ни было у меня с этой девчонкой, я все еще люблю тебя». Ава разрыдалась. Но на следующий день, разглядывая фотографии Фрэнка рядом с худенькой, коротко стриженной Фэроу, не применуло язвительно заметить. «Я всегда знала, что он закончит в постели с мальчиком». Когда Ава случайно встретила Мия на одной из вечеринок, она грустно сказала ей, «Ты ребёнок, которого у нас с Фрэнком никогда не было и уже никогда не будет». После развода с Мия Фрэнк снова искал утешения у Авы. Спокойствие в семейной жизни Фрэнк обрёл в 1976 году, когда женился на Барбаре Маркс бывшей танцовщице и бывшей жене знаменитого комика Зеппа Маркса. Барбара была снисходительной, любящей, терпеливой и ревнивой. Она вынесла из дома Фрэнка все фотографии Авы, убрала из сада ее статую, которая стояла там 20 лет, и весьма неодобрительно относилась к встречам мужа с бывшей супругой. Между тем, Фрэнк постоянно летал в Лондон, где навещал Аву. Две престарелые звезды Сидели у камина и молчали. В последние годы у Авы начались проблемы с лёгкими, а после перенесённого сердечного приступа она оказалась прикованной к постели. Фрэнк тратил на её лечение сотни тысяч долларов, пока в январе 1990 года Ава не скончалась от пневмонии. Последними её словами были «Как же я устала!»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 Со всей моей любовью, Фрэнсис.